«Тацо сама, есть ещё одна вещь, которую я хотел бы вам показать». Обратился к идущему на стоянку Тацо, идущий следом за ним Хёга. На сегодня у них не было запланировано ничего, кроме обзорного тура по острову. Тацо ответил хорошо и взглядом предложил Хёга показывать дорогу. Хёга привёл Тацо и Мяюки в прилегающий к взлётно-посадочной полосе гараж. В нём был только один окрашенный в голубой цвет четырёхколёсный автомобиль с коротким капотом. «Довольно необычный дизайн. И похоже, что это не дизайн с двигателем в середине». Как Таций сказал, нейтральная часть корпуса выглядела как двигательный отсек. Однако то, что там располагалось, было не двигателем. Если бы это был водородный или тонеловый двигатель, то расположение его в центре автомобиля было бы целесообразным. Однако у электромобилей самым распространённым является дизайн, при котором отдельные двигатели встроены в передний и задний мост, или даже в каждое отдельное колесо. У этого автомобиля были хорошо видны все отличительные черты, говорящий о том, что движущей силой здесь являются электродвигатели. «Этот автомобиль — это аэрокар. Вы имеете в виду, что это автомобиль, использующий магию полёта?» Тация хоть и слегка, но округлил глаза. Это было нескрываемое удивление. «Совершенно верно. Его разработка началась ещё два года назад, одновременно с разработкой Бескрылова — мотоцикла с функцией полёта. Но, похоже, благодаря идее, полученной от Тации сама пару месяцев назад, его, наконец, могли завершить». Татсу действительно в апреле этого года спроектировал новую схему применения магии полёта крупным массивным объектом. Однако он был сильно занят различными делами, поэтому отправил план в главный дом в виде набросков и отложил эту идею в дальний угол своего сознания. Эта идея была реализована в совершенно неожиданной форме. Это застигло Татсу врасплох. Это транспортное средство уже зарегистрировано как автомобиль для обычных общественных дорог, поэтому его можно использовать на ежедневной основе. «То есть его можно использовать для посещения этого острова? Разумеется. Только позовите, и я прибуду». Ответил Хёга с покорным лицом. Однако Тация с самого начала и не думал его игнорировать. «А, не сама протестируешь его?» Стоящая рядом Миюки предложила провести тест-драйв. «Нет, давай сегодня на этом остановимся». Тация покачал головой, показав лёгкую нерешительность на лице. Но это не значило, что его не заинтересовала Татой Ракар. «Я протестирую завтра». «Как пожелаете. Я сообщу об этом механикам». Тацу не нравилось, что ему придётся оставить Миюки одну на время тестового заезда. Тесты и Рокара, автомобили для использования как на земле, так и в воздухе, Тацу решил провести в то время, когда Миюки будет в школе. В то же время, когда Тацу и остальные посещали Миюки-Дзиму. Несмотря на то, что это было воскресенье, атмосфера в офисах Министерства иностранных дел и Министерства обороны была далека от спокойной. По дипломатическим каналам от США к Японии пришёл секретный запрос. Запрос о сотрудничестве в поисках майора Энджи Сириус, с которой пропала связь во время пребывания в Японии. В запросе также была просьба взять её под свою защиту, если она будет найдена, и доставить её в посольство. Японское правительство отправило в США протест по поводу того, что не было предварительного уведомления о приезде в страну такого высокопоставленного офицера, хоть в ответ и утверждалось, что это был не визит в военных целях, но несмотря на то, что это была очевидная ложь, Упрекнуть их было не в чем. Японское правительство пообещало США принять меры по поиску и защите Энджи Сириус. Требования Америки довольно дерзкие, но в то же время кажутся разумными. Но почему решать этот вопрос хотят поручить нашей бригаде 1.0.1? Подполковник Казама, я уже устал от всего этого. Не могли бы вы прекратить притворяться, что не понимаете? Прошу прощения. После упрёка сайки Казама сделал смиренное лицо. Но это было лишь движение лицевых мышц, потому что в его глазах было видно его ироничное отношение к делу. Саики уставилась на Казаму с лицом, которое, как она и сказала, выражало умственное утомление, или другими словами показывало, что ей всё это надоело. Но никаких дальнейших извинений от Казама не последовало. Саики первой потеряла терпение от этого молчания. «Я знаю, что майор Сириус находится под защитой семьи Ютсуба». «Вы получили уведомление об этом от самой семьи Ютсуба?» Это было предупреждение, а не уведомление. «Энджи Сириус находится под нашей защитой, и мы не отдадим её силам самообороны». Так говорилось в этом «предупреждении». «Да, именно так». С кислой миной на лице кивнула Саеки. Казама на этот раз был с ней солидарен. «Вы считаете, что нужно привлечь к этому дела особого офицера Оугура?» «Верно, подполковник. Займитесь этим». И сайки и Казама в общих чертах знали о том, что зимой прошлого года... Особый офицер Аогура, то есть Тация, и Энджи Сириус контактировали между собой. Энджи Сириус – официально признанный волшебник стратегического класса СШСА. Если думать о том, почему семья Юцуба может защищать её, то только Тация приходит на ум. Таковы были рассуждения Казама и Саеки, их выводы были ошибочны, но это было неизбежно, ведь они не знали о секретных связях семью Юцуба и полковника Беланс. «Вы хотите, чтобы я попросил особого офицера Аогура?» то стацию выдать майора Сириус. В конечном итоге она ведь будет передана с АШСА. Формальный ответ Саэки не ответил на вопрос Казамы, но этих слов было достаточно, чтобы передать казами намернее Саэки. В конечном итоге, другими словами, она не будет передана сразу же. Похоже, Алину собирались использовать в качестве своего рода материала для обмена. Сириус, официально признанный волшебник стратегического класса, это один из козырей САШСА. Невозможно, чтобы Сириус был единственным козырем СШСА, но любой козырь переданный противнику становится угрозой. Есть вероятность, что они пойдут на большие уступки, чтобы вернуть или устранить её. Почему вообще Сириус оказался в положении дезертира? Волшебник стратегического класса – это некто такой, кто в одном лице может стать угрозой целому государству. Они должны находиться под контролем хотя бы до такой степени, чтобы они не обладали бунтарскими настроениями. поэтому сомнение Казама было естественным. К сожалению, нам не удалось получить более детальную информацию. Силы самообороны имели своих шпионов на американской территории. Хоть это было и союзное государство, его не исключили из цели разведывательной деятельности. Людей, считающих, что союзные отношения вечны и абсолютны, можно назвать некомпетентными в военных и политических делах. Но то же самое можно сказать и про контрразведку. Америка остерегается шпионской деятельности Японии так же сильно, как сама Япония остерегается шпионов Америки. А может, даже и сильней. Информация, связанная с дезертирством официально признанного волшебника стратегического класса, не должна добываться настолько легко. Не опасно ли вмешиваться, не зная обстоятельств? Поэтому лучше будет спросить об этом её саму. Похоже, что Саэки думала о том, что лучше будет захватить саму Сириус и устроить прямой допрос. Казамо смутно почувствовал опасность этой идеи своего командира, однако не мог понять, на чем основаны его опасения. «В таком случае я попрошу Тацию о встрече с Сириусом. А разве есть необходимость просить?» На этот раз Казама не смог понять, что имеет в виду Саеки. Не обращая внимания на растерянность Казама, Саеки отдала приказ. «Подполковник Казама, прикажите особому офицеру Аагура выдать майора Энжи Сириус». «А что делать, если Тацию откажется?» «Не рекомендую использование силовых методов. Просто передайте ему, что силы самобороны не могут позволить Сириусу продолжить оставаться в нашей стране. У него не должно быть недопонимания по поводу этих слов». Другими словами, это означало, что и правительство, и иностранные силы будут пытаться заполучить Сириус, а бригада 1.0.1 не предоставит Тацу свои силы. «Вас понял». Казама с самого начала не думал, что Таца будет полагаться на них. Он также понял идею о том, что иностранный офицер, бегство которого из страны официально не признана правительством, не может быть принято на содержание к ним обычной регулярной армии. Просто Казама не думал, что поступать так будет правильно.